Глава 18. О тайнах, хамелеонах и красоте. Воскресное утро начинается довольно поздно с телефонного звонка. Некоторое время я сонно слушаю мелодию, прикидывая, кто может звонить и с кем мне меньше хочется разговаривать. С Князевым, который и так вчера испортил вечер, или с Сашкой, которому теперь будет сложно доказать, что надо ждать с отношениями, до конца расследования. Оно, конечно, ничего и не было фактически. Да ладно, кого я обманываю? Но второй раз я на каток и конфетки не куплюсь, вот. Телефон умолкает на полминуты и принимается звонить снова. Я тянусь к тумбочке, гляжу на экран и резко просыпаюсь. «Я уточнил по твоему вопросу», — произносит в трубке дядя Гриша еще до того, как я говорю алло. Нужно встретиться через час в кафе «Шарада» на Октябрьской. Приезжай, поговорим. Я даже не успеваю ответить, как он кладет трубку. Некоторое время таращусь на экран, потом лезу в сеть выяснить, где та самая «Шарада» вообще находится. Ух, ёлки, это же через полгорода тащится. Отбрасываю одеяло на сладко дрыхнущего дракона и бросаюсь в ванную, пытаясь спросонья сообразить, что нужно сделать сначала. умыться или накраситься. В комнате вновь звенит телефон, но разговаривать с зубной щеткой во рту я не могу в принципе. Только злобно думаю, что надо поставить отдельную мелодию на каждого абонента, а некоторых вообще закинуть в черный список. Нервы целее будут. К счастью, у Князева сегодня выходной. А если Сашка хотел продолжение вчерашней темы, то сам виноват, нефиг было сбегать. «Привет, подбросишь на Октябрьскую? Срочно!» Ильин звонил, предлагает встретиться. Сашка откашливается. Видимо, доброе утро, не в то горло попало. «Через десять минут буду», — отвечает он мрачно и тоже отключается. Я пару секунд чувствую раскаяние. Со стороны, наверное, может показаться, что я бессовестно эксплуатирую парня, пользуясь его романтическим настроем. Потом гляжу на часы, и совесть уступает место панике. «Мне ж одеваться ещё!» в процессе я лихорадочно обдумываю предстоящую встречу и поколебавшись кладу в сумку кощеевское яйцо если дядя гриша под приворотом то раскрывать все тайны он вряд ли станет не то чтобы мне сильно интересно его взаимоотношения с женой но вдруг найдется зацепка насчет убийцы как бы еще так незаметно подлить сыворотку чтобы он точно ее употребил а впрочем мне есть с кого брать пример Отвлечёшь его, инструктирую Сашку по дороге. Можешь, не знаю, выразить неудовольствие, что его дочь тебя до реанимации довела. Сашка притормаживает перед светофором и кривится. Еще предложу ему иск за моральный и физический ущерб предъявить, ага. Тебе надо, чтобы он показания дал или чтобы сбежал со скандалом. Ну, тогда сам что-нибудь выдумай, огрызаюсь я. Вспомни, что там тебе Морозов наговорил, пока Алена стаканчики меняла. Сашка корчит еще более скептическую рожу, и я закатываю глаза. «Да можешь вообще ничего не говорить. Постоишь с трагическим всепрощающим видом. Пусть у него совесть сама проснется. Он выдает расплывчатое «Угу». Потом вдруг хмыкает и подкручивает громкость магнитолы. Я разбираю слова песни, в которой однофамилец капитана эмоционально обещает прыгнуть со скалы, мол... Тогда поймешь, кого ты потеряла. Ох уж эти мне намеки. Ведьму и осла послушай. Бурчу в полголоса из чистой вредности. Силой я наделена, но на беду любовь моя обречена. Все такое. Он пожимает плечами, но как раз в этот момент загорается нужная нам зеленая стрелка, и спорить становится неудобно. Повернуть, приехать трамвайную линию, еще два квартала прямо найти место для парковки. «Шарада» занимает первый этаж трехэтажного дома. Фасад облицован черной и белой плиткой, высокие окна затянуты зеркальной пленкой. Внутри тоже преобладает монохром. Пол и мебель черные, потолок и стены белые с зеркальными вставками. Цвета добавляют только редкие посетители, и то они все. Дядя Гриша в своем пальто удачно сливается с интерьером. «Я ловлю себя на желании взять Сашку за руку», но вместо этого стискиваю в кармане яйцо с сывороткой». Кощеев говорил, что хватит пары капель. «Что ж, проверим». К счастью, дядя Гриша уже заказал себе кофе. Крошечную чашечку на черной столешнице почти не видно, но зато она удачно стоит на краю, и для диверсии мне хватает нескольких секунд, за которые мужики обмениваются рукопожатием и оценивающими взглядами. «Тот самый Саша, значит». Дядя Гриша хмурится, Потом пытается приветливо улыбнуться. Ты не сердись на Алёнку. И если что нужно, на лекарство там. Обойдусь, спасибо. Борчит Сашка и тут же отворачивается к подошедшей официантке в чёрно-белом клетчатом платье. Девушка, можно чаю с бергамотом? Я скидываю куртку и тоже заказываю чай. Кофе в последнее время очень чётко ассоциируется с магией. Стоило бы и завтрак заказать, но это позже. Сперва разговор. Так что к заказу я добавляю несколько печенек для Гошки, чтобы не лез на стол, и, не вынимая из сумки телефон, включаю запись. В суде такая не прокатит, но мне хочется иметь возможность переслушать разговор, если вдруг что забуду. Кстати, есть вероятность, что у собеседника тоже где-то припрятан диктофон, потому что сперва он принимается выяснять, при чем тут вообще зелье и каким образом это относится к убийце. Приходится очень аккуратно следить за формулировками. Упираю на то, что Сашкина аллергия и результаты анализов могли привлечь внимание полиции к изготовителю зелья. Хотя в процессе разговора осознаю, что убийство-то как раз привлекло еще больше внимания. Но другой версии у меня все равно нет. И даже если нужная нам ведьма не убивала, все равно стоит ее найти». Дядя Гриша сосредоточенно кивает и крутит на полированной поверхности стола кофейную чашечку, не пытаясь пить. Я умолкаю и берусь за свой чай, усилием воли отгоняя мысль, что туда тоже могли что-то подлить. Не зря ж наш свидетель явился в кафе раньше времени, мог и на кухню зайти, и взятку кому-то дать. Кажется, у меня развивается паранойя. «Ну, хорошо», — говорит, наконец, дядя Гриша, — и все таки отпевает свой несчастный кофе. Зелье действительно есть. Но я не хочу, чтобы эта информация стала известна посторонним. Поэтому предупреждаю сразу. все должно остаться между нами двумя. Он выразительно косится на Сашку, тот делает морду кирпичом. Несколько мгновений они смотрят друг на друга, потом дядя Гриша вздыхает и поправляется. Ну, хорошо, тремя. Он вытаскивает из кармана... Нечто, напоминающее полированную каменную полусферу с антенкой и кнопкой. Включает. Я каким-то шестым чувством улавливаю движение магии вокруг нашего столика. «Сфера тишины», — поясняет он, — для особо важных переговоров. Никто за пределами купола ничего не услышит. Средства записи внутри не работают. Я пожимаю плечами, стараясь не выдать разочарование. «Ладно». Постараюсь слушать очень внимательно. И опять ведь ничего нельзя говорить князеву. Что ж такое? Ладно, к делу. Алена действительно брала зелье у Марины. Я дожидаюсь кивка и некоторое время подбираю слова. И зачем? В смысле, она его кому-то подливала? Да, дядя Гриша смотрит на меня спокойно и уверенно. Мне. Чтобы сформулировать следующий вопрос... Слов не хватает. Все силы уходят на то, чтобы не переглядываться с Сашкой. А дядя Гриша невесело улыбается, отпивает еще кофе и принимается рассказывать. Женился он по любви и об измене никогда не думал. Аленка родилась слабенькой, болезненной, и первый год на мужа у Марины не хватало ни времени, ни внимания. Григорий все понимал, поддерживал, Не упрекал, тем более что сам хотел детей и надеялся, что удастся уговорить жену помимо дочери еще и на сына. Но тут как-то так совпало: тяжелая рабочая неделя, корпоратив, крепкий алкоголь, весьма настойчивая секретарша с недвусмысленными намеками, чей-то болтливый язык. Она сказала, что это предательство, что не простит никогда. Собрала вещи свои и дочери, уехала к родителям. Он полгода уговаривал, умолял, бросил пить и обещал при необходимости уволить из фирмы вообще всех женщин, а не только злосчастную секретаршу. Но жена глухо держала оборону до тех пор, пока не выставила условия. Сказала, что полностью доверять мне не может, но есть у нее подруга, которая делает приворотные зелье. Дядя Гриша тяжело вздыхает, залпом допивает кофе, и щелчком пальцев подзывает официантку. А мы все таки переглядываемся. Элементали пришли 15 лет назад, а зелье, выходит, появилось намного раньше. Похоже, мы и впрямь имеем дело с доконтактной ведьмой. Дядя Гриша получает новую чашку, некоторое время задумчиво в нее смотрит, потом продолжает рассказ. На зелье он согласился, хотя и не сразу. Сперва думал глупости, лишь бы жена была спокойна. Посторонних женщин к себе не подпускал, хотя приятели и посмеивались. У всех в секретаршах длинноногие модели, а у него хлипкий очкарик с бухгалтерским образованием. Впрочем, когда очкарик помог шефу разобраться с махинациями конкурентов, смеяться перестали. А с блажью насчет строгой верности жене смирились, даже зауважали. Отношения в семье стали почти идеальными. Алёнка подросла, болезни её как-то сгинули. Марина вскользь упоминала, мол, всё та же подруга помогла. Но Григорий только пожимал плечами. В мистику он не верил. Разве что однажды в шутку уточнил, не может ли подруга помочь и со вторым ребёнком. Но тут уже помрачнела жена и быстро перевела разговор на другое. Тема была и впрямь болезненной. Детей хотели оба. Несколько раз Григорий даже отмечал у жены первые признаки беременности. Но всякий раз надежда оказывалась ложной. Не помогали ни врачи, ни святые места, которые Марина взялась посещать от отчаяния, ни деревенские бабки. А потом пришли элементали. И магия тоже не помогла. Верить в нее Григорий по-прежнему не хотел — Тем более, что его деятельности перемены коснулись не сразу, но спустя несколько лет поверить пришлось всем. У приятеля история случилась неприятная. Дядя Гриша морщится, словно не желает вспоминать. Ни с того ни с сего взял, развелся с женой, оставил двоих детей, женился на молоденькой. Это ладно, седина в бороду без в ребро, но потом он весь бизнес на нее перевел. Тут уж мы с мужиками забеспокоились. Работать-то с нею нам потом придется. Все ж контрактами связаны. Решили собраться, поговорить, выяснить, что да как. Он поджимает губы, некоторое время молчит, и я без слов догадываюсь. Не успели. Приятели нашли за городом, в болоте. Даже каких-то парней отыскали, которые якобы все дело провернули. У молодой жены, естественно, стопроцентное алиби. Знать ничего не знала, с убийцами не знакома. Но раз такое дело, то бизнес она лучше продаст от греха подальше. И продала главным конкурентам почти за бесценок. А сама с новым мужем свалила куда-то в Италию. Друзья погибшего поскрипели зубами, поматерились. Но делать было нечего. Пересмотрели контракты, стали работать дальше. Тогда еще преступления, связанные с магией, не были выделены в отдельную главу Уголовного кодекса, и полиция мало что могла. Но Григорий в совпадение верил еще меньше, чем в мистику. Он задал вопрос жене, та поехала к подруге и вернулась с квадратными глазами приворожили его, вздыхая дядя Гриша. Сильный, сказала, приворот, иначе не повелся бы. Велела проверить, не появлялось ли в моей конторе в последнее время новых девочек. А у меня как раз чертежница пару месяцев как пришла, и ведь точно поскуда глазки строила, и мне, и заму, и тот вроде даже велся, что ему не женатому. Заму успели перехватить до того, как он, очарованный красотой дамы сердца, успел передать конкурентам документы с корпоративной тайной. Ведьма что-то поворожила с его кровью, определила приворот, расколдовала, сказала, что легко отделался. А еще легче отделался сам Григорий, потому что приворотное зелье, которое она, ведьма, для его жены варит, мощности такой, что все прочие привороты исключает на раз. Чертежница, увы, успела сбежать. Конкуренты притихли, а Григорий, подумав, обрисовал ситуацию друзьям, параллельно попросив Марину провести беседу с их женами. Да, мы согласились сразу. Мужчин пришлось немного поуговаривать, но заканчивать свои дни в болоте не хотелось никому. Ведьма тоже согласилась, но поставила условие, мол, никто из мужей не должен знать, кто она такая, даже имени, мало ли что. А если кто проболтается... тому она приворот обратит так, что муж сам уйдет без всяких конкурентов. И вот у них уже лет десять такой типа клуб по интересам. Дядя Гриша морщится и смотрит в сторону окна. Я некоторое время обдумываю услышанное, потом достаю из сумки список Настасьи с фамилиями и адресами. Эти он смотрит в листок, потом недоверчиво на меня. «Откуда?» «Корпоративная тайна», — вздыхаю я. Но ведьмы здесь, как я понимаю, нет. Он качает головой, некоторое время молчит, а потом достает из кармана небольшую карточку, типа визитной, черную с россыпью цветных завитушек, и крутит в руках. Я чувствую, как под рукавом оживает ящерка, и Гошка отрывается от печеньки и тянет любопытный нос. Снова чует магию? «В последнее время...» С некоторым усилием, произносит дядя Гриша, Марина брала Алёнку с собой на эти их посиделки. Они обычно раз в месяц встречаются, типа девичник, все дела. Он постукивает по столу ребром карточки. В прошлый раз Алёнка вернулась радостная, болтала без умолку, что вот теперь-то у неё всё сложится, и любовь, и счастье. Он осекается, сглатывает, отпивает кофе и на миг закрывает глаза. Я слышал, как они разговаривали с Мариной. Алёнка хотела к этой ведьме и подруг пригласить, чтобы им тоже погадали. А Марина отвечала, что Элис кому попало, гадать не станет, только по рекомендации своих, и что пригласить можно только одного человека, передав ему свою карту после определенного срока. Вот, мол, сейчас Алёнка замуж выйдет, а лет через сколько-то сможет привести и свою дочку. Он вздыхает, шумно, прерывисто, и кладет на стол карточку. Завитушки на ней глянцево переливаются, движутся и складываются в изображение хамелеона, потом распадаются и забираются в буквы ВИП Платинум, потом появляется название. Салон красоты хамелеон. Да уж, вряд ли, князев... Искал гадалку тут. Марина мне ничего не говорила, конечно. Да я и не спрашивал. Продолжает дядя Гриша, справившись с эмоциями. Но расходы-то по карте я вижу. Она этот салон регулярно посещает. И подружки ее тоже. Я проверил по базе. Действительно, салон, процедуры всякие, косметика. У хозяйки лицензия на это дело. Никаких гаданий. Цены там... Ого-го, я сравнивал с другими. но ну и результат, как говорится, налицо. Я понимающе киваю. Результат действительно хорош, видно и по самой Марине, и по ее подругам, бывшим вчера на кладбище. Вот только зачем ведьме, сохранившей Ильиным и семью, и бизнес, убивать их дочь? Тем более, что следов зелья в самом салоне духи не нашли, а значит, не нашла бы и полиция. Вот разве что предположить, что убийца не ведьма, а кто-то из ее клиенток. Ведь проболтаться Алена могла не только об изготовительнице зелья, но и о семейных тайнах материнных подружек. Дядя Гриша трёт лоб и заглядывает в свою чашку. «Не собирался я тебе всего этого рассказывать», — признается он. «Но иногда бывает нужно выговориться. Сочувственно говорю я, касаясь его руки». и быстро перевожу тему. «А где вы взяли карту?» Он отвлекается от чашки, хмурится, потом растирает лицо ладонями. У Алёнки в комнате. Марина туда неделю не заходит. Чуть что в слезы, А домработница все оставляет как есть. Только все зеркала позавешивала. Он качает головой, потом снова глядит в чашку. «Я говорил вчера со знакомым спецом. Ездили еще раз на кладбище». Сказал, трогать ничего не будет, и мне не советует. Сложное там что-то, что распутать может только тот, кто накладывал. Чуть не так пойдет, пол кладбища подняться может. Лучше подождать месяца два-три, пока само не рассосётся. Я следователю позвонил, говорю, «Привлекайте любых специалистов, деньги выдам, а он мне, разберемся. Может, и разберется, кто его знает. Но если два-три месяца... Он просительно заглядывает мне в глаза. Я вспоминаю перламутровое пламя над могилой, бьющее по нервам ощущение тоски и безысходности, и ежись. Никому бы такого не пожелала, даже Алёне. Сашка берёт карту, крутит в руках, потом сует её под нос Гошке. Тот сперва фыркает, потом негромко рычит. «Хамелеон!» — Сашка многозначительно тычет пальцем в рисунок. «А у подруг вашей жены, ручных драконов, нет случаем?» Приходится упоминать о следах когтей на теле и следах препарата в крови. Дядя Гриша озадаченно сдвигает брови и шевелит губами. «Нет», — говорит он наконец, — «там из домашних животных только кошки у Арсеньевых, а у Димки Филимонова — борзые». Драконов точно ни у кого нет. Я бы знал. Сашка кивает и кладет карту на стол. Я прикидываю, что ведьма, способная на сильный приворот до контакта, могла и не пользоваться современными препаратами. С такими способностями наверняка можно сварить нужный состав самостоятельно. Однако это все лишь предположение, которое только предстоит проверить. И ведь за зелье-то ведьме ничего особенно не грозило. учитывая, что все клиенты соглашались на прием добровольно. А Сашка хоть и попал в реанимацию, но выжил. Ну, штраф бы влепили, ну, запретили подобную деятельность. Хозяйки салона красоты, по идее, ни горячо, ни холодно от такого запрета. Если кто и огорчится, так как раз клиентки. «Я не знаю, точно ли это она», — говорит дядя Гриша, словно прочтя мои мысли. «И дальше бы не лез бы во все эти бабские штучки». Пусть бы считали себя хоть волшебницами, хоть добрыми феями, без которых у мужа и всё развалится к хренам. «Но вы хотите найти убийцу», — заканчиваю я. Он кивает. Понятия не имею, кому и чем могла помешать Алёнка. Признается он после паузы внезапно севшим голосом. «Ну, то есть да, характер у неё. Сама знаешь, конечно. Но чтоб убивать...» «Должно быть что-то еще точно должно быть!» Я киваю. «Что-то должно, но это еще предстоит выяснить». Дядя Гриша допивает кофе, расплачивается, желает нам удачи и уходит, в который раз попросив звонить, если что. Мы дружно решаем, что расследование расследованием, макушать тоже хочется, поэтому заказываем еще чаю и блинчиков с разными начинками. Для Гошки официантка приносит отдельное блюдце — с мелко накрошенным блином, политым сгущенкой, и присаживается на корточке рядом с ним посюсюкать и поумиляться, как дракон уплетает угощение. Тот воспринимает внимание к себе вполне благосклонно, урчит и облизывает нос тонким языком. А я прикидываю, что если наша версия верна, то ведьмин невидимый дракон должен был самостоятельно проникнуть в здание, оцарапать нужного человека в нужный момент — да еще уволочь именно нужный флакон. Неужели Гошку тоже можно научить такому? Надо поинтересоваться у заводчицы, где в городе есть курсы для драконов и их хозяев. Наконец официантка возвращается к работе, а мы получаем возможность обсудить полученную информацию. Первым делом лезем в сети и выясняем, что салон «Хамелеон» находится от нас буквально через улицу. Я-то думала... «Зачем дядя Гриша выбрал такое отдаленное кафе?» «Парикмахерские услуги, маникюр, макияж, омолаживающие процедуры, массаж», — зачитывает Сашка. «О, смотри, тут еще магазин прикручен». Я заглядываю в экран его телефона. «Приворотными зельями тут, конечно, не торгуют, уходовая и декоративная косметика, духи, какие-то травяные чаи. Цены действительно, ого-го!» Но под каждой позицией напоминается, что госпожа Элис, потомственная ведьма, создает косметику по личным рецептам с применением новейших технологий и травы чуть ли не сама выращивает. Несмотря на цены, восторженных отзывов много, что в магазине, что в гостевой книге самого салона. «Про клиентов с платиновыми картами ничего не сказано», разочарованно отмечает Сашка, пролистав сайт до конца. Только золотые и серебряные предлагают приобрести. И самой Элис среди мастеров нет. Я киваю. Платиновые карты, видимо, имеют лишь те самые подруги из клуба. Ну и мы теперь тоже. Интересно, хватит ли одной карты, чтобы встретиться с хозяйкой лично? И что ей говорить, если спросит, откуда взяли? Кошусь за окно. Салона отсюда не видно, но, если верить навигатору, он действительно в двух шагах. Если б пришлось ехать на другой конец города, я б еще сто раз подумала. А ещё лучше свалила заботу на Князева. Но совсем ведь рядом. Можно же провести небольшую разведку? К тому же вдруг Марина все же обнаружит отсутствие карты и предупредит подругу, а та возьмет и исчезнет из города. Осторожно высказываюсь в том смысле, что хорошо бы зайти в салон сейчас. В глубине души надеюсь, что Сашка начнёт меня отговаривать». Но он, к моему удивлению, с энтузиазмом кивает. «Князеву ты ничего не можешь рассказать. Мы же обещали. Он кивает в сторону выхода, имея в виду дядю Гришу. К тому же его оперов весь город знает. А самого его тем более. Ты, кстати, тоже засветилась у цыганок. Так что пойду я. Я давлюсь едва откушенным блинчиком. Сашка терпеливо ждет, пока я прокашляюсь и сделаю пару глотков чая. А потом добавляет. Ну и про тебя наверняка проболтались, если не Алена, так ее мать. А я скажу, ну, например, скажу, что Алена сама мне карту и отдала еще до попытки приворожить. Хвасталась, что знает сильную и крутую ведьму, которая может вообще все и судьбу предсказать, и приворожить. Ну да, говорю. А ты, конечно, порадовался, поверил, взял карту и как дурак пошел к ведьме, которая тебя и отравила фактически. пообщаться, познакомиться, тоже кого-нибудь отравить. «А я почем знаю, что это именно она?» «Да и зелье...» — Сашка щелкает пальцами. «А зелье она могла собираться подлить. Вообще Морозову. Я случайно попался. Оценил масштабы воздействия, решил, что тоже так хочу». «Так ведь и я могла захотеть, напоминаю. Алена всей канцелярии хвасталась, к какой крутой гадалке ходила. Могла же на эту карту кому-то из девчонок дать?» Например. А про меня, если и рассказывала, то уж фотографию показывала вряд ли. Представлюсь Светой или Юлей. Сашка смотрит на меня внимательно и как-то чересчур серьезно. И под его взглядом я умолкаю. Он вздыхает, качает головой, а потом сгребает карту со стола и поднимается. «Знаешь, Кать, — говорит он, — и в голосе мне слышится горечь, — из нас двоих... Я больше похож на человека, которому нужно приворотное зелье. Применять по назначению, конечно, не стал бы. Так хоть отравиться. С этими словами он отворачивается и принимается натягивать куртку. А я сижу, хлопаю глазами и пытаюсь построить фразу так, чтобы она не состояла из нецензурных конструкций чуть менее, чем полностью. Сашка, застегнув куртку, оборачивается. «Полно, Холмс». Ухмыляется он, оценив выражение моего лица. «Мы с вами взрослые, самостоятельные люди. И у нас, если забыли, равноправие. Вы уже совались в логово потенциального врага. Почему бы не сунуться мне? Так уж и быть, включу телефон, чтобы отсюда было слышно, чем я там занимаюсь». Он демонстративно жмет кнопку, и мой телефон тут же отзывается радостным пиликаньем. Я мрачно кашусь на него, вздыхаю и жму на прием. только недолго. Говорю, понимая, что иных аргументов у меня все равно нет. Просто выясни, на месте ли хозяйка, когда у нее приемные часы. Про дракона спроси. Сотрудница наверняка в курсе. И не пей там ничего, понял? Сашка улыбается шире, приставляет два пальца к лбу, круто разворачивается на месте и бодрым шагом направляется к выходу. Я все-таки высказываю шепотом пару перенятых от князева словосочетаний, заказываю еще чаю и принимаюсь ждать.